Глава 6 Оставаться в доме одному не хотелось. Настроение от местных новостей и от домашних было просто отвратным. Так что я накинул куртку, вечера в сентябре прохладные, и отправился на прогулку. Похожу, подумаю, верну душевное равновесие. Без него мне никак нельзя. Маршрут не выбирал, но ноги сами вынесли меня к набережной Клязьмы. Толпы прогуливающихся бездельников, для которых воздух, вода и пища были естественным набором ценностей, почему-то разозлили еще больше. И хотя я понимал, что они-то точно ни в чем не виноваты, смотреть на них без досады не мог. Так что свернул к Белой Слободе, прошел район земгорода, и сам не заметил, как оказался в Стрельцовом переулке. Местечки, куда с наступлением темноты лучше бы не соваться. На самом деле, конечно, это был не один переулок, а десятка-полтора кварталов, за которыми числилось такое название. В 17 веке, это я в учебниках истории прочитал, здесь был дорогой райончик, всякая столичная богема жила. Цари по любовникам дома покупали, чтобы не слишком далеко ходить. А потом случился стрельцовый бунт, который власть утопила в крови, попутно спалив все постройки до основания. Купцы до да бояри, напуганное дурной славой местечко, быстренько сменили дислокацию, а землю заняла всякая голытьба, превратившаяся потом в бандитов и прочие разбойные люд. Так с той поры и повелось. Разве что вместо всяких вертепов и кабаков, в которых можно купить как выпивку, так и человека, сейчас в здешних безликих зданиях прятались подпольное казино, кабинеты врачей без лицензии, скупщики краденого и штабы молодежных банд. В самом деле, как же в 10 миллионном Владимире и без молодежных банд? Короче говоря, сказать, что этот район был криминальным, ничего не сказать. И вроде бы не окраина какая, и земля дорогая. А не разгонит эту шваль никак. Даже полиция не особо сюда заглядывает. Наверное, тому были какие-то веские причины, но я их пока выяснить не успел. Когда только изучал локации, сделал для себя пометку «Табу». И с тех пор никогда сюда не совался. Щел неоправданным риском. А сегодня даже обрадовался тому, что сюда забрел. Хотелось дать выход злой энергии, которая бурлила внутри, и лучшего места для этого было не найти. За сохранность жизни и кошелька тоже не особо боялся. Если что-то пойдет не так, есть навыки кочевника да техники брюсов. Вот и будет возможность их испытать в боевом режиме. Но, как по заказу, прогулка по Стрельцовому переулку вышла совершенно безопасной. Закон подлости какой-то. Хотелось почесать кулаки, а главное злачное место города словно бы вымерло. Даже люди на узких улочках встречались очень редко. Да и те спешили пройти мимо меня побыстрее. «Ладно», — решил я минут через двадцать. «Дойду до следующего перекрестка. Если тут везде такая тухлятина, валю домой. Все равно уже успокоился». Но на пересечении двух улиц ожидаемые и столь влекущие совсем недавно неприятности наконец проявились. Правда, не в виде парочки головорезов с бейсбольными битами и ножами чьи морды можно было бы рыхтануть каменным кулаком, а в лице здоровенного мастифа, выскочившего на меня из какой-то щели между домами. Правда, нападать он на меня не стал, остановился в шаге от песчаного щита, который я, спасибо деду за тренировки, успел поставить. Только облаял, после чего побрел обратно к своей дыре. — Твою ж! — в сердцах рявкнул я на мастифа. «Напугал как!» И тут заметил, что здоровенный песик совсем не беспризорный, что, в общем-то, логично. Порода-то не дворовая, плюс полоса ошейника на складчатой шее и поводок от нее, уходящий куда-то в темноту. «Проклятье! И рука этот поводок сжимающая, лежащая на земле рука!» Разрозненные факты сошлись воедино за какую-то долю секунды. Человек, лежащий на земле в Стрельцовом переулке, это уже нехорошо. Повезет, если просто пьяный, но скорее мертвый. Вон поводок, как руку с места на место двигает. Прогулялся. Трупаков только мне на сегодня и не хватало. А если не совсем мертвый? — мелькнула мысль но не заявила о себе и ушла, а быстро разрослась в идею. И я, хотя и имею обыкновение к спонтанным поступкам, пришел в себя, когда уже на полусогнутых приближался к мастифу, шепча какой-то вздор, типа «Хорошая собачка, умная собачка, пропусти меня к хозяину, я ему помогу». «Ну а что? Это может быть шанс, если человек еще не мертв». Если в нем хотя бы теплится жизнь, им, его телом, можно спасти моего друга, у которого других шансов нет. Да, без подготовки, да, с риском, но если подумать, с минимальным же. Кто свяжет прогуливающегося по злачному месту дворянина и неизвестного, совершенно левого обитателя местных трущоб? Даже тайная канцелярия на это не способна». Согласен, условия для перехода не лучше. И жизнь Уния может ждать не та, на которую он рассчитывал. Старта я ему дать не смогу. Но это будет жизнь, будь оно все проклято. Жизнь, а не гарантированная смерть через пару месяцев. Лишь бы только этот бедолага оказался еще живым. Собака довольно быстро поняла, что я хочу помочь ее хозяину. И вот ведь умная тварюшка пропустила меня к нему. Я тут же упал на колени, приложил пальцы к артерии и от избытка чувств выматерился на местном. Дышит еще, дышит. Так, теперь уже более тщательный осмотр. Боясь спугнуть свою удачу, я зажег фонарик и сразу же обнаружил, что передо мной алкоголик. Причем слепой алкоголик. Плотные очки с резинкой на душках и поводок в руке как бы намекали. Мастив выходит, у нас не простой пёсель, а поводырь. Следующее заключение. Мужчина крайней степени потасканности. Не молодой, лет сорока, но, может, и моложе. Так бухать. Одежда грязная, лежит в луже собственной блевотины и, кажется, отходит. Да, точно, по всем признакам сильнейшее алкогольное отравление. Да еще и грохнулся так, что половину лица себе о стену стесал. Провел рукой по телу, проверяя основные внутренние органы. Ну, такое. В теории, если прямо сейчас вызвать скорую, провести полный комплекс реанимационных мероприятий, Капельница и тому подобное может и выжить. Вот только ненадолго. Даже при здоровом образе жизни протянет еще полгода максимум. Но мы же тут все понимаем, что он этого делать не будет. Сразу с больничной койки вернется к тому же стилю жизни, что вел до этого дня. Да и скорая бесплатно сюда фиг поедет. Кому бы он сдался, этот пьянчуга? а за свой счет спасать этого беспутного у меня нет ни средств, ни желания. «Так что, работаем тогда?» — спросил я сам у себя. И сам же себе ответил. «Работаем».